Глава 13 Наконец, руки дошли до устройства отхожего места. До сих пор все времени не было. Кощей выкопал довольно глубокую яму. Из досок, найденных в куче нанесенного и добра, сколотил будочку. Вот только пока удобство будет без двери, поскольку не нашлось петель дверных. Их надо поискать в разваленном доме при случае. Значит, пока корректируем ближайшие планы. До снега надо с конями еще раз сходить в разрушенный дом, Можно попробовать растащить бревна. Может, что-то и обнаружится интересное. А собаки пока обойдутся без конуры, поспят в шалаше-едвиге. Подвал бы найти. В любом хорошем доме должен быть подвал, погреб, где хранятся припасы. Там ледник может быть. Ничего похожего на ледник на кухне Кощей не видел, а без него никак нельзя в хозяйстве. Значит, выход где-то не из кухни. Искать надо. Страшно, конечно, спровоцировать обрушение дома. Но надо пробовать. По дороге к дому Кощею приходилось то и дело спешиваться, чтобы разбросать им же самим сделанные завалы. С большим беспокойством он оглядывал окрестности в поисках звериных следов. Пока ничего страшного не обнаруживалось. Из самого дома все более-менее доступное он уже благополучно увез. Теперь надо снять входную хорошую дверь и вытащить через проем кухонные лари. Самому неудобно, но приспособив вулкана, он смог их вытащить. Уже хорошо. Три хороших, добротных лари можно разместить и на улице для зимнего хранения припасов, и в сарай затащить под добро всякое. В домике бани для них, конечно, места нет. Потом осторожно начал разгребать наваленный мусор в бывшей кладовой. Сильно поранил палец, но до люка в полу докопался. Люк заклинило, и Кощей долго ковырялся, стараясь крышку поднять. И не смог сдержать торжествующий возглас, когда все получилось». Глубоко вниз вели широкие, удобные ступени. Запалив лучину, Кощей осторожно спустился вниз. Судя по запахам, все же что-то испортилось и разлилось. Ну да, так и есть. Все, что лежало на полках, упало, что-то разбилось, что-то помялось. Прохлада погреба не позволила этой куче на полу быстро испортиться, но процесс явно пошел. Видно, и бутылки со спиртным побились, потому что стоял явственный запах алкоголя вообще все вместе пахло уж очень дурно надо найти то что не испортилось бочка что в ней может быть в очередной раз кощей испытал чувство эйфории в большой деревянной бочке были соленые огурцы запах от чуть приоткрытой кощеем бочки был такой дурманищий что перебил неприятные запахи подвала ура соленые огурцы при однообразном питании самое то вот только как вытащить бочку наверх Придется заводить коней внутри дома. Сильно не хочется, но придется. Самому не справится. Так, пока надо посмотреть, что еще можно использовать. Нашлась большая бутыль уксуса, почему-то не разбившаяся при падении, два бочонка постного масла, в большом ларе крупы, еще один мешок соли, перец в банке и мука ржаная и пшеничная. Отдельно в небольшом ящике лежал запас свечей, Вот чему Кощей сильно порадовался. В специально выделенной загородке нашлись репа, редька, лук, морковь и горох. Был еще чеснок, но он, скорее всего, был прошлогодний. Висели еще пара короков, круги домашней колбасы, но Кощей, принюхавшись, решил их не брать. Конечно, очень многое испортилось и побилось, но найденное тоже сильно порадовало Кощея. То, что смог, он перекидал наверх сам, а вот вытаскивать бочку с огурцами пришлось с помощью вулкана. Покидая подвал, Кощей еще раз обошел все вокруг, нашел в куче чудом уцелевшую бутыль с чем-то мутным. Открыл и довольно присвистнул. В бутыле был самогон. А он так сожалел, что нечем дезинфицировать. Вот оно, самое то! Поскольку уже смеркалось, пришлось срочно устраивать волокуши и выдвигаться домой. Вечером они с Едвигой по ее указанию сняли шину с ноги. Кощей не стал задавать лишних вопросов. Едвига лекарка, ей виднее. Сняла, значит уже можно.